Глава 53. Лера. Сегодня был особенный день. Я кружилась по дому от одного дела к другому, а Дэн кружился за мной с напоминанием, что я беременна и вот-вот могу родить. Но кого останавливают такие вещи? Я чувствовала себя просто прекрасно, за исключением сна, когда всё тело болело, напоминая, что нахожусь в интересном положении. Но стоило встать на ноги, как я продолжала весело бегать по дому, и сегодня меня так вообще было не остановить. Супа из бурака не будет? спросил Дэн, когда я отдала приказ слугам нести закуски. Хочешь напугать всех гостей? с улыбкой переспросила я. Софи украшала кексы кремом, а Амели, Амели уехала, так как хотела какое-то время побыть одна. Но она обещала приехать, как только я рожу Петра младшего. Мы многое пережили за последнее время, и я понимала, теперь уже не некромантку. Нам всем нужно было время. Дэн после смерти Петра приходил в себя несколько месяцев и, кажется, до сих пор не оправился. Хотя моя беременность во многом помогла теперь уже любимому не просто мужчине, а мужу двигаться дальше. Наша свадьба стала, конечно, неожиданностью для всей общественности, и нас ещё несколько месяцев осуждали за спиной. Но какая разница, если мы были от этого решения счастливы? Если их не напугает беременная женщина с бегущим подносом, проборчал он, выхватив у меня поднос с закусками из рук. Я вздохнула. Знаешь, как говорила моя бабушка? Она говорила, что ленивый ищет повод. А умный в это время работает, хмыкнула я. Беременность это точно не повод хоть немного посидеть на месте, хмыкнул Дэйн. А я уже подхватила второй поднос и понесла с ним в главный зал. Собралась уже куча гостей, и все с интересом смотрели на меня и вышедшим следом Дэйна. Я улыбнулась и поприветствовала их, рассматривая лоты на аукционе. С тех пор, как мы вернулись в родовое поместье Райсов, моей самой большой мечтой стало сделать здесь перестановку, а лучше поменять всю мебель. Да и Нактина взялся за дела по ведению поместья. Ему было сложно совмещать службу дознавателя и дела поместья, и от работы дознавателя пришлось отказаться. Я была рада, так как его служба заставляла меня нервничать, а вот ведение поместья оказалось занятием куда более спокойным. Да и мы с Дэйном часто садились за дела вместе. Он доверял мне отчеты и учил правильно составлять таблицы. С каждым разом получалось все лучше и легче. Можно сказать, этому делу мы учились вдвоем. Благо, у нас был учитель. Мой муж все же принял предложение Оливера в помощи. Теперь, когда он был женат, Отношения между Дэйном и этим господином улучшились. Тем более Лена нашла себе другого мужа, тоже лорда, не такого знатного, как из семейства Райс, но все же я не сомневалась, что любимого. Так как смотрела она на своего молодого мужа с любовью, в чем я снова убедилась, увидев эту прекрасную пару на аукционе. Здесь присутствовал и господин Оливер, и еще один гость, в присутствии которого я сомневалась, а именно мис Купер. Я выслала приглашение, и она его всё же приняла. Я знала, что их отношения с Дэйном были сложными, признаться, и моё отношение к ней стало другим. Но после всего рассказанного Дэйном, я всё же решила её пригласить. Её жизнь тоже изменилась за последние полгода. С тех пор, как стало известно, что у короля ребёнок некромант, Изменилось многое. Стало понятно, почему основали факультет для некромантов, а после первого появились и другие. Впервые за долгие годы законы стали мягче, а данную магию старались преподносить уже не как магию смерти, а как нечто нужное и важное в изучении. Конечно, люди по-прежнему с опаской относились к некромантам, но я хотела верить, что это пройдёт. Ведь и наш ребёнок с Дэйном родился с этой магией, и хотелось лучшего будущего для Питера младшего. Наш аукцион посетили также Мэри и Том. Они приехали, конечно же, не ради торгов, а чтобы провести с нами время. И я была очень рада компании Мэри, ведь она была молодой мамой и могла многое рассказать о материнстве в этом мире, и не она одна. Была тут ещё одна специалистка по детям, Нас посетили новые друзья – Кайл и Лина Вуд. С недавних пор мы стали активно переписываться с этой семьей. Они переживали за Софи, так как девочка жила у них. И после разговора с малышкой мы пригласили их к себе в первый раз. А после и сами посетили эту чудесную семью с кучей детей. Софи была безумно рада таким поездкам и встрече со старыми друзьями. А мы с Дейном были счастливы обзавестись новыми друзьями в лице таких замечательных добрых людей, как семья Вуд. Так потихоньку я всё больше чувствовала себя на месте в этом мире, занимаясь ведением поместья и встречая теперь уже с моими собственными друзьями. Когда ты так долго играл роль другого человека, всё своё видится и ценится намного выше. Я зашла за трибуну и встала, привлекая внимание гостей. Готовилась к этому дню очень долго. В этот раз всё должно пройти, как запланировано. Да, Дэн теперь мог позволить себе оплатить мне все расходы и сменить мебель. Но я хотела сама. Да и показать мужу свои лучшие качества не терпелась. Пускай я и таблицей расходов веду неплохо. Всё же настоящая страсть – это продажи. Кинула взгляд на камин, Достаточно жарко, люди уже прикубили напитки и были в веселом настроении. Закуски были оценены, а товары рассмотрены, а значит, можно было начинать то, к чему я так долго готовилась. Напоследок использовала свою новенькую магию, чтобы проверить настрой. Настрой у пришедших замечательный. «Какая же у меня полезная магия!» После некромантии, огненной и даже бытовой ментально давалась в разы легче. Она словно была частью меня. Я могла снимать с Дэйна напряжение, помогать ему уснуть и даже общаться с сыночком. Нет, малыш еще многого не понимал и не умел разговаривать. Но я чувствовала его любовь, поддержку, защиту. Лучшая магия. Повезло, что в итоге я осталась именно с ней. Лот номер 1. В этот раз всё прошло без происшествий. Товары один за другим покидали наш дом. Споры были жаркими и интересными, и с каждым проданным лотом я смотрела на мужа, в глазах которого хоть и было беспокойство, но и читалась гордость. А ведь этот человек когда-то не верил, что я способна продать всего лишь ящик продуктов. Но что да инрайс? Теперь-то я убедился окончательно. Ведь сегодня я продала всю нашу мебель и заработала целое состояние. Но вот за эту софу я куплю нам новую кровать, а за кровать софу, а за кресло за навески. Планов было куча обустроить дом так, что его никто не узнает, и сделаю это сама. Я нашла столько лавок И ещё не терпелось показать дорогому мужу своё второе умение – выторговывать скидки. За товары торговались все пришедшие гости. Каждый ушёл довольный с той или иной покупкой. С молотка ушло всё, что я хотела. Всё шло как надо. Ну или почти всё. Под самый конец слегка стала тянуть живот. И я быстро осознала, что именно происходит. «Потерпи, малыш, совсем немножко осталось!» Обратилась я к сыночку, и он всё понял. «Не ребёнок, а настоящее чудо!» Благодаря его пониманию я смогла закончить аукцион. «Эх, жаль, только не смогу посидеть с друзьями и мужем за столом. Но хорошо, что хоть приготовила всё заранее, и гости останутся сыты, пока я буду рожать». «Теперь ты довольна?» спросил Дэйн, когда раздался последний удар молотком. «Мне будет куда спокойнее, когда ты будешь праздновать свой успех за столом, и...» «За столом уже не буду», — перебила мужа я. «Просто тут такое дело...» Прочитала в глазах мужа ужас. «Кажется, он все понял». «Я рожаю», — добавила я. «Лера!» — рявкнул Дэйн, и глаза его стали красными. «Лера!» Не волнуйся, я договорилась с сыном. Лера снова рявкнул мой муж. Нельзя на меня ругаться. Возмутилась я. Я беременная, пока ещё. Напомнила Дейно, который уже скорее был не в гневе, а в состоянии паники. Лера оказался рядом с Ирией. Побудьте с ней, она рожает, возмущённо бросил Раис. Рожает? Глаза Мэри тоже наполнились ужасом. Но сама ведь недавно родила, и что переживать-то? Да всё со мной нормально, попыталась успокоить я этих паникёров. След за Мэри подошёл и Том. Он услышал новости о моих родах ещё издалека. "А на что рожает сейчас?" с ужасом спросил он, а я вздохнула. "Давай, хоть Софи не будем пугать". попросила шепотом я. «Всё со мной хорошо!» Посмотрела на Лину Вуд и Кайла, которые, ничего не подозревая, возились с детьми. Кажется, сынишка Вудов опять нашкодничал. Но и хорошо. Хоть они не будут бегать вокруг меня в панике. Но по глазам Мэри и Тома читалось, что я как минимум умирала в моках и истекала кровью. Дэйн чуть не снес вазу по пути, пока мчался за целителем. «А Том и Мэри не спускали с меня глаз, как будто я вот-вот и спущу последний вздох. Наверняка они кажутся тебе странными. Но мы просто так сильно тебя все ждем!» Шепотом ответила я, положив руку на животик. Почувствовала тепло и любовь. Дэйн вернулся с целителем уже через пару минут. «Она рожает!» Сказал он достаточно громко, чтобы на меня уставилась еще дюжина глаз, в том числе семья Вуд и Софии. Ну вот, ещё паникёры. Ура, Питер младший, закричала Софи и бросилась ко мне. Лера, тебе нужно лечь, услышала я мягкий обеспокоенный голос Лины. У человека столько детей. Она также поддалась общей панике. Ну хоть Софи не переживала. Благо хоть один человек тут не собирается паниковать. «Сказала я». София обняла меня, и я поцеловала её в макушку, понимая, что мне пора. «Ну всё, я пошла», сказала всем меня окружившим. «Нет, ну какие паникёры, даже Лина!» Поцеловала мужа, быстро сказала, какая еда ждёт всех в столовой, и под вытянувшиеся лица пошла с целителем. «Дэйн, пошёл бы ты есть, а вдруг гости голодными останутся?» проборчала я мужу, который не пожелал идти размещать гостей. Ты можешь хотя бы ражать, как обычная женщина, кричать там, ох, хоть хвататься за живот, а не думать о том, как всех накормить. Ох, притворно потянула я, отчего бедная целительница, взрослая, но милая с виду женщина, споткнулась, входя в комнату. Ох, повторила я. «Там все такие голодные! Иди, Дэйн, иди!» Поцеловала мужа в губы и захлопнула перед ним дверь. «А то еще сюда войдет, чего не хватало!» Легла на кровать и посмотрела на целительницу. Та посмотрела на меня, и я уверенно сказала. «Но «Ну я готова!» В этот момент почувствовала, что и сын команду принял. А после, после я, наконец, прочувствовала, Почему все вокруг так переживали, особенно рожавшие подруги? Да, даже роды в магическом мире дело непростое. Но, как говорила бабушка, стоит посмотреть на младенца, как все горести забываются. А стоило вручить младенца бледному голодному мужу, который просидел под дверью всё время, пока я рожала, так на душе стало до такой степени тепло, Что забылось абсолютно всё. И в памяти остались только маленький комочек счастья и светящееся от радости лицо любимого супруга.